Первое. Обучение умению наблюдать и обозначать свое поведение. Описание поведения и его паттернов – важная составляющая любой терапии. Пациенты с ПРЛ могут совершенно не осознавать, как собственные поведенческие паттерны, так и их влияние на поведение других людей. Зачастую это объясняется тем, что другие люди описывали пациентам их поведение, предлагая свое собственное истолкование их мотивов. Например, «Вы пытаетесь мной управлять?» или объясняя влияние поведения на реципиента, Например, вы мной манипулируете. То есть, выходя за рамки сугубо поведенческих терминов, вы пытаетесь сменить тему. Хотя первые из упомянутых описаний поведения пациента могут вполне адекватно выражать опыт наблюдателя, они зачастую неадекватно выражают опыт пациента. Таким образом, обратная связь игнорируется или нарушается. Примечание. Сократический диалог, метод выявления истины, использовавшийся Сократом и описанный в диалогах Платона, подразумевает постановку собеседнику серии очевидных для него и вызывающих согласие вопросов, которые подводят его к пониманию некой ранее отрицавшейся им истины.